Помимо выполнения своих прямых обязанностей, Нефедову еще необходимо было успевать посещать лекции в Академии ВВС, куда его заставил поступить Василий Сталин. что раз и навсегда закрыть рот разным шавкам. повышать статус. Я готов повышать градус, только постепенно. А то за всеми заботами вскоре забуду, как жена выглядит. Нефедов не боялся шутить в приватных разговорах с генералом. А тот прощал ему некоторые вольности в общении. Особенно после истории на охоте, когда Нефедов спас Василию жизнь. Сталин-младший был неутомим в организации охотничьих вылазок, часто довольно экстремальных. В 1943 году, командуя одним из лучших в ВВС 32-м гвардейским полком, Василий сумел отличиться не только в боях. Когда полк временно вывели с фронта для отдыха и переформирования, командир в компании своего заместителя и инженера полка по вооружению от скуки отправились глушить рыбу, реактивными авиационными снарядами. Один из снарядов взорвался в руках инженера. В этот момент рыбаки находились в лодке на середине озера. Инженера убило на месте. Василия и его заместителя ранило. Через месяц в полку был зачитан приказ верховного главнокомандующего снятия Василия с должности командира за порчу военного имущества и разложение полка, пьянство и разгул. Командующему ВВС Новикову предписывалось не давать Василию каких-либо командных постов впредь до особого распоряжения. С апреля 1943 по январь 1944 года отставной ком полка находился неудел, маясь от безделия в своей квартире в знаменитом доме на набережной. Говорят, тогда Василий совершил один из своих легендарных подвигов, въехав в здание генштаба на жеребце английской породы. Причем бравый гусар сумел миновать растерявшихся часовых, поднялся верхом по мраморной лестнице и въехал в комнату, где шел военный совет. Не покидая седла, Василий потребовал от руководства Красной армии немедленно отправить себя на фронт, пусть даже в качестве рядового летчика или даже простого пехотинца. Маршалы и генералы, конечно, не посмели наказать хулигана. В дребезги пьяного Василия успокоили обещаниями и отправили домой под опекой нескольких офицеров. Гораздо труднее оказалось утихомирить жеребца, который ни в какую не соглашался спускаться вниз по лестнице. Пришлось даже закрыть огромное зеркало на площадке между лестничными пролетами, чтобы животное не испугалось собственного отражения и не понеслось кавалерийским галопам по штабным коридорам. Но жеребец все равно упирался. Его подковы скользили по скользким мраморным ступенькам, отчего конь еще больше начинал волноваться. Тогда комендант вызвал специалистов из зоопарка и пожарных. Оказалось, что любимый скакун подстать своему наезднику, мягко говоря, пьян. По приказу Василия, конихи его личный конюшне часто добавляли в корм хозяйского любимца пива. Якобы какой-то знакомый ветеринар посоветовал это Сталину в качестве своеобразного допинга. Лошадь стреножили, связали ей глаза, подвели ей под брюхо скрученную жгутом ковровую дорожку и несколько брезентовых пожарных шлангов и спустили в лестничный пролет. Кстати, Василий считал, что в 1943 году нажаловался отцу Берия. Командование ВВС эту историю пыталось замять, выдать за несчастный случай на учениях. Но Лаврентий Павлович, разумеется, быстро выяснил, что произошло с сыном хозяина на самом деле. Хотя Берия с 1946 года руководил проектом по созданию советского атомного оружия и даже не имел кабинета на Лубянке, Фактически, по своим возможностям, всесильный нарком оставался силовиком СССР номер один. На очередном докладе Сталину Берия преподнес ему эту историю в крайне невыгодном для Василия свете. С тех пор принц люто ненавидел Берию, а характер у сына вождя был неуравновешенный, взрывной. Часто находясь в раздраженном состоянии, Василий не ограничивался устным разносом чем-то провинившегося перед ним человека и пускал в ход кулаки. Однажды на глазах Нефедова пьяный командующий вместе с несколькими своими охранниками-грузинами жестоко избивал привязанного к стулу офицера своего штаба, обвиняя его в тайной работе на Лаврентия. Впрочем, пережитые неприятности не охладили страсти Сталина-младшего к охоте в самых разных ее проявлениях. Охотничьи выезды принца организовывались с феодальным размахом. Местные военные и партийные князьки сгоняли солдат или десятки колхозников в качестве загонщиков. Отстрельную дичь раскладывали аккуратными рядами на лужайке перед охотничьим домиком или на месте пикника важных гостей рога убитых олени обычно особым образом украшали веточками и полевыми цветами придавая туши подарочный вид напоминающий в своем щеголеватом охотничьем костюме германского кайзера на человека генерал летчик в окружении приближенных любовался трофеями и отдавал распоряжение кому из своих друзей и родственников отослать кабана или фазана в качестве подарка затем опытные повара готовили знатное угощение и начинался пир, обычно переходивший в грандиозную пьянку или оргию, а часто то и другое одновременно. В округе существовало специальное подразделение для обеспечения охотничьих мероприятий первого лица. Официально данная команда числилась как авиационно-техническая, но служили в ней большие доки именно по егерской части. Их стараниями в средней полосе России было создано несколько образцовых охот хозяйств закрытых для посторонних природных оазисов с богатым поголовьем ценного зверья со стрелковыми вышками искусно замаскированными в сосновых посадках уютными комфортабельными охотничьими резиденциями но время от времени василию надоедало участвовать в идеально организованных сафари. его пресыщенное удовольствиями душа начинала требовать чего то нового неожиданного щекочущего нервы Василий бил дичь по всему Союзу. Порой он звонил кому-нибудь из многочисленных друзей, садился в самолет и через несколько часов промышлял серную или кавказского улара в горах, бил косули кабанов в бзыбской долине, преследовал по Среднеазиатской пустыне в открытом автомобиле или в кабине низколетящего ПО-2 перепуганное стадо сайгаков. Нефедов теперь везде сопровождал шефа. Охота ему тоже была по душе. Раздражало только лизоблюдство приближенных генерала. Вообще-то Сталин младший, был метким стрелком. Но и ему иногда случалось промахиваться. Но кто бы ни завалил зверя, свита хором твердила, что попал именно Василий. Однажды Василию сообщили о крупном медведе, терроризирующем население глухой деревеньки. Косолапый хозяин лесов повадился воровать коров у крестьян по словам рассказчика медведь был просто гигантский обладал выдающейся силой однажды ночью он пробрался на колхозный скотный двор и задавил буренку после этого мохнатый исполин взвалил добычу себе на спину и с такой ношей перепрыгнул обратно через забор высота же изгороди составляла немного немало почти три метра в корове же веса килограммов триста вот это силище восхитился василий он сразу загорелся ехать в эту вылазку василий решил отправиться без охраны на пару с нефедовым поехали на подаренный сталином борису победе но накануне прошли сильные дожди застрявшую на проселке машину пришлось бросить в 15 километрах от села хорошо что председатель колхоза выслал им навстречу трактор опекать важных гостей председатель поручил своему щитоводу, имевшему репутацию первого охотника здешних мест. Это был кряжистый мужик с окладистой бородой, походивший на старовера. Вечером проводник отвел гостей к границе овсяного поля, куда интересующий их зверь часто наведывался. Овес во многих местах намят. Потом старик показал гостям медвежьи следы и помет. После этого Василий, которого переполнял азарт, начал украдкой прикладываться к своей фляжке, чтобы немного успокоиться На опушке леса в верхушках сосен имелись два искусно построенных лабаза — рукотворная площадка на дереве для охотников. Перед тем, как распределить роли, старик пояснил, что плохо стал видеть в последнее время, и поэтому займет позицию в паре с тем, кто лучше стреляет. Разумеется, Василий считал себя непревзойденным снайпером. — Ну что ж, — кивнул мужик и обратился к напарнику. — Значит, так домой и быть. Только-то уж тогда будь внимателен. Медведь наверняка на нас первым выйдет. Промашку давать опасно. Больно хитрющий бес. Потом дед еще раз проинструктировал московских гостей, чтобы, находясь в засаде, не вздумали курить или греметь чем, дабы не спугнуть резким звуком или запахом осторожного зверя. После этого Сталин со щитоводом забрались на один лабас а Борис отправился на свой, который был спрятан в ветках разлапистой сосны. Если его спутникам досталось толково сделанное укрытие с полом из толстых крепких брусков, то этот явно мастерили не слишком сведующие в данной области люди или же по пьяному делу. Тонкие бревна предательски трещали под охотником. Между тем лабаз располагался метрах в пятнадцати над землей. В случае падения костей не соберешь. Какое там стрелять? Поначалу все мысли Нефедова были лишь о том, Как удержаться на чертовом пятачке? С трудом Борису удалось как-то приспособиться к своему положению. Впрочем, пообвыкнув, Нефедов даже с удовольствием стал вдыхать речную прохладу. В полукилометре отсюда среди лугов змеилась речка с небольшими омутами на поворотах. Борис, не раздумывая, поменял бы сейчас охотничью засаду на умиротворенное сидение с удочкой на ее берегах. Стрельбы ему и на работе хватало.